Глава тридцать девятая. У деревенской старухи глупые речи льются рекой. Впечатлительный юноша пытается докопаться до правды. Едва Пинер появилась, как ее забросали вопросами. «Что делает твоя госпожа? Почему не вернулась? Времени у нее нет», — улыбаясь, сказала Пинер. «Она даже поесть не успела. Вот и послала меня спросить, есть ли у вас еще крабы». «Разумеется, есть сколько угодно», — ответил сян и приказала служанкам положить в короб десяток самых крупных крабов. «Жирных кладите, с круглым брюшком», — сказала Пинер. Сесть к столу она отказалась. «Приказываю тебе, садись!» Глядя в упор на служанку, сказала Ливань. Она усадила Пенер рядом с собой, налила в кубок вина и поднесла ей к губам. Пенер отпила глоток и собралась идти. «Сиди!» — удержала ее Ливань. «Я, значит, для тебя не указ, только Фензе?» И она приказала служанкам. «Отнесете крабов второй госпоже Фензе и скажете, что Пенер я оставила у себя». Женщину унесли короб, но вскоре вернулись и доложили. Вторая госпожа велела вам всем передать, чтобы во время еды не смеялись и не болтали. Она прислала немного печенья из муки водяного ореха и хворост на курином жиру, который только что получила от жены младшего дяди. — А вам, баршня, обратилась она к Пинер, — госпожа разрешила остаться, только не пить лишнего. — А если я выпью, что будет? — с улыбкой спросила Пинер, продолжая пить и закусывать. «Как жаль, что тебе с твоей внешностью выпала жалкая доля служанки», — засмеялась Ливань, обнимая Пинер. «Ведь если не знать тебя, можно легко принять за госпожу». Пинер, болтавшая с Баочай и Сян-Юнь, повернулась к Ливане и сказала, «Не прижимайте меня, госпожа, щукотно». — А я! — воскликнула Ливань. — Что это у тебя такое твердое? — Ключ! — ответила Пенер. Неужели у тебя есть драгоценность, которую надо запирать на замок? — рассмеялась Ливань. — Когда танский монах отправлялся в путь за священными книгами, у него был белый конь. Когда Лю Цзюань завоевывал Поднебесную, у него были волшебные доспехи, подаренные духом тыквы. А у Фэнзэ есть ты. Ты — ключ своей госпожи. — А тебе зачем ключ? — Вы, госпожа, захмелели и насмехаетесь надо мной, — смущенно улыбнулась Пенер. Она говорит чистую правду, — произнесла Баочай. Недавно мы на досуге обсуждали достоинства и недостатки служанок и решили, что таких, как ты, на сотню едва ли найдется одна. Госпожа Фэнзе знала, кого брать в услужение. Служанки у нее, как на подбор, и у каждой свои достоинства. — Все делается по воле неба, — изрекла Ливань. Представьте, что было бы, не прислуживай барышню Йоаньян в комнатах старой госпожи. Даже госпожа Ван не осмеливается перечить старой госпоже, а Йоаньян это себе иногда позволяет, и, как ни странно, одну ее госпожа слушается. Никто не знает, сколько одежды у старой госпожи, а Йоаньян помнит все до мелочей, и, если бы не она, многое давно растащили бы. Юань Ян к тому же добра не только не накажет служанку если та оплошает но еще и замолвит за нее словечко вчера как раз старая госпожа говорила что юаньян лучше всех нас вмешалась в разговор сичунь. она и в самом деле хорошая согласилась пенер где уж нам с ней утягаться «Цайся, служанка моей матушки, тоже честная и скромная», — заметил бау -йой. «Никто не отрицает этого», — сказала Танчунь. «Она и расчетлива, и старательна. Наша госпожа, словно святая, ничего не смыслит в делах, так цайся всегда ее выручит, подскажет, как поступить. Она точно знает, что полагается делать даже в таких важных случаях, как выезд старого господина. Забудет что-нибудь, госпожа, цайся тут как тут». «Хватит вам!» — сказала Ливань и, указывая пальцем на Баоюя, промолвила. «Лучше представьте себе, до чего дошел бы этот молодой господин, если бы за ним не присматривалась и Жень. Что же до Фензе, то будь она хоть самим чуским деспотом, ей все равно понадобился бы помощник, способный поднять треножник в тысячу дзы невесом. Без Пинер ей, конечно, не обойтись». «Прежде у моей госпожи было четыре служанки», — сказала Пинер. «Потом одна умерла, другие ушли, и сейчас осталась одна я, сирота». «И все же тебе повезло», — заметила Ливань. «Да и Фэнзе тоже. Помню, при жизни мужа, старшего господина Дзяджу, у меня были две служанки. Я не хуже других, но угодить мне они не могли». Поэтому, когда муж умер, я отпустил их. Я молодая, здоровая, могу все делать сама. Но как бы мне хотелось иметь хоть одну преданную служанку. Слезы покатились из глаз Ливань. Стоит ли так сокрушаться, принялись все ее утешать. Не надо расстраиваться. Покончив с едой и вымыв руки, барышни решили пойти справиться о здоровье матушки Дзя и госпожи Иван. После их ухода служанки подмели пол, убрали столы, вымали кубки и блюда. Сижень и Пинер вместе вышли из павильона. Сижень пригласила Пинер к себе поболтать и выпить чаю. Пинер отказалась. «Как-нибудь в другой раз зайду, когда будет свободное время». Она попрощалась и хотела уйти, но Сижень вдруг спросила. «Не знаешь, что с нашим жалованием? Почему до сих пор не выдали денег даже служанкам старой госпожи?» Пинер подошла вплотную к Сижень, огляделась и, убедившись, что поблизости никого нет, прошептала ей на ухо, «И не спрашивай, дня через два выдадут». — В чем дело? — удивилась Сижень. — Чего ты боишься? — Деньги на жалование служанкам за этот месяц моя госпожа уже получила, но отдала их в рост под большие проценты. Придется ждать, пока она соберет проценты в других местах, чтобы получилась необходимая сумма. Тогда выдадут всем сразу. Никто об этом не знает. Смотри, не проболтайся. — Разве у твоей госпожи не хватает денег на расходы? — удивилась Сижень. — Или она чем-нибудь недовольна? «Зачем ей лишние хлопоты? Так-то оно так?» — кивнула с улыбкой Пинер. Но за последние годы моя госпожа таким образом заработала несколько сот лянов серебра. Свои личные деньги, которые ей выдают из общей казны, она копит и тоже отдает в рост, получая процентов до тысячи лянов серебра в год. «Вы с хозяйкой на наших деньгах зарабатываете проценты, а мы, дураки, ждем!» — воскликнула сижень «Здорово, нечего сказать!» — Ну и бессовестная же ты, — возмутилась Пинер, — неужели тебе не хватает денег? — Мне-то хватает, — ответила Сижень. — Тратить не на что, разве что копить для какой-нибудь надобности. Если хочешь, возьми у меня. Я скопила несколько лянов, а потом я из твоих вычту. — Сейчас пока не нужно, — покачала головой Сижень. — Если же понадобится, непременно попрошу у тебя. Пинер кивнула и направилась к выходу из сада. Здесь она столкнулась со служанкой, посланной за ней Фензе. «У госпожи важное дело, она ждет вас», — сказала служанка. «Что еще за дело?» — спросила Пенер. «Разве госпожа не знает, что меня задержала старшая госпожа Ливань? Я ведь не убежала, чтобы посылать за мной служанку. Я тут ни при чем», — возразила девочка. «Скажите об этом, госпожа, сами». «Ты еще огрызаться?» — прикрыкнула на нее Пенер плюнув с досады. Когда Пенер пришла, Фензе дома не было. В комнате сидела бабушка Лю, которая как-то приходила за подачкой, ее внук Банер, жены Джанзая и Джоу Жуя и несколько девочек-служанок. На полу лежали высыпанные из мешка жужубы, маленькие тыквы и еще какие-то овощи и зелень. При появлении Пинер все поспешили встать. Даже старуха Люс удивительным проворством спрыгнула с кана и почтительно осведомилась: "Как поживаете, барышня? Я давно собиралась прийти, исправиться о здоровье вашей госпожи и повидать барышень, но никак не могла выбраться. Урожай нынче богатый и на зерно, и на фрукты, и на овощи. Продавать я не стала, дай думать, несу самые лучшие вашей госпожи барышнюм, редкие, дорогие кушни, им наверняка". «Пусть отведают зелени и овощей, дарю их от чистого сердца». «Спасибо тебе за заботу», — поблагодарила Пинер, сделав знак бабушки сесть. После чего села сама, предложила сесть с женам Джанзай и Джоужуя и приказала девочкам подать чаю. «Вы, барышня, сегодня такая веселая да румяная», — заметили женщины. «Даже глаза покраснели». «В самом деле», — сказала Пинер, — «это с непривычки». Старшая невестка Ливань не и барышня меня напоили вином. Целых две чарки выпила, потому и раскраснелась». «А я думаю, где бы мне выпить?» — смеясь сказала жена Джанцая. «Но никто что-то не угощает. Когда барышня вас опять пригласят захватить с собой и меня?» Все рассмеялись, а жена джоу добавила. «Утром я видела крабов, которых для вас приготовили. На дзыни пойдет два-три, не больше. А две-три корзины потянут, пожалуй, не меньше, чем на семьдесят, а то и восемьдесят дзыний. На всех обитателей дома вряд ли хватит». — заметила жена Джанцая. — Где там? — вскричала Пинер. — Хозяева съели всего по парочке. Служанкам досталось самое малость, да и то не каждой. Такие крабы нынче идут по пять феней за дзень, вставила бабушка Лю. Значит, десять дзиней обойдутся в пять цаней серебра. Пятью пять, двадцать пять, да еще трижды пять пятнадцать, да еще накинуть на вино и закуски, вот и выйдет больше двадцати лянов серебра. Амитаба! Этих денег у нас в деревне хватило бы на целый год. Бабушка, вы уже видели госпожу Шанзе? — перебила ее Пенер. «Видела», — ответила старуха, — «она подождать велела». Бабушка Лю выглянула в окно, посмотрела на небо и сказала, «Нам пора, а то не выберемся до темноты из города». «Погоди», — остановила ее жена Джоу-Жуя, — «пойду разузнаю, где госпожа». Вскоре жена Джоу-Жуя вернулась и сказала бабушке Лю, «Однако же повезло тебе, ты понравилась госпоже». Пенер спросила, что это значит. «Вторая госпожа Фэнзэ сейчас у старой госпожи», — пояснила жена Джоужуэ. Я шепнула второй госпоже, что бабушка Лю собирается уходить, а госпожа говорит, «Идти далеко, сюда нанесла тяжелую ношу, пусть заночует у нас». Услышав это, старая госпожа расспросила вторую госпожу про бабушку Лю и сказала, «Мне давно хотелось поговорить с такой женщиной, мудреной жизненным опытом». «Это ли не значит, что бабушке повезло вдвойне?» И она заторопила старуху идти к матушке Дзя. «Куда мне такой нескладный, да неотесанной соваться к знатной госпоже?» переполошилась старуха. «Скажи лучше, сестрица, что я ушла, а что...» «Ладно, вам», — оборвала Пенер. «Идите скорее. Старая госпожа жалеет старых и бедных. Не любит только притворщиков да обманщиков. Если боитесь, тетушка Джо у вас проводит». Жена джоу взяла старуху за руку и повела к матушке Дзя. С ними пошла и Пинер. Во-вторых, ворот ворота ее окликнул мальчик-слуга. «Барышня! Что еще?» — спросила Пинер. «Время позднее, а у меня мать заболела, лекаря нужно позвать. Отпустите меня, добрая барышня!» «Все вы словно сговорились», — проворчала Пинер. То один отпрашивается, то другой, и так каждый день. К госпоже никто не идет, только ко мне. Джер тоже ушел, а потом вдруг понадобился второму господину Дзяляню. Пришлось мне оправдываться, выгораживать Джоэра. Второй господин рассердился, заявил, что я распустила слуг, а теперь ты просишься. «Он правду говорит», — сказала жена Джоужуэ. «Будьте милостивы отпустите его». «Ладно», — согласилась Пенер. — «только смотри утром, приходи пораньше». Ты можешь понадобиться, чтобы был на месте к тому времени, когда солнце начнет припекать. А сейчас передай Ванеру, пусть завтра же принесет второй госпоже проценты под занятые деньги. А не принесет, пусть подавится ими. вторая госпожа напоминать ему больше не будет. Вне себя от радости мальчик пообещал Пенер все в точности исполнить и убежал. Когда старуха Лю и все, кто ее сопровождал, пришли к матушке Дзя, они застали там девушек из сада роскошных зрелищ, Ослепленная роскошным убранством и блеском драгоценностей. Бабушка Лю окончательно растерялась. Вдруг она увидела прямо перед собой на невысокой тахте почтенного вида старуху, напротив смеющаяся, болтая сидела Фэн -дзя. Возле старухи сидела на корточках красавица, вся в шелках, и растирала ей ноги. Бабушка Лю поняла, что это и есть матушка Дзя. «Желаю вам много лет здравствовать», — поспешно сказала старуха Лю, не переставая кланяться. Матушка дзя слегка приподнялась на тахте и справилась о здоровье бабушки Лю. Затем приказала жене Джоужуя подать стул и пригласила старуху сесть. Баньер до того робел, что спрятался за спину бабушки и позабыл справиться о здоровье хозяев дома. Почтеннейшая, сколько лет тебе нынче сравнялось?» спросила матушка дзя. Семьдесят пять, ответила бабушка Лю, вставая. — А ты еще крепкая, — удивилась матушка Дзя. — Я, если доживу до твоего возраста, вряд ли смогу передвигать ноги. — Мы весь век живем в нужде, — промолвила в ответ старуха Лю. — А вы, почтенная госпожа, наслаждаетесь счастьем. Будь у нас в деревне все такими, как вы, некому было бы работать. — Видишь, хорошо, — поинтересовалась матушка Дзя. «Зубы целы? Зубы целы!» — ответила бабушка Лю. Правда, в нынешнем году левый коренной стал шататься. «А я вот совсем плохая стала!» — печально проговорила матушка Дзя. «И не слышу, и не вижу, и память пропала. Даже родственников стала забывать. Стараюсь с ними не встречаться, чтобы не вызывать насмешек. Жую и то с трудом, даже мягкую пищу. Много сплю». Когда скучно, забавляюсь с внуками и внучками. Вот и все». «Да чего ж вы счастливая, — почтенная госпожа, — воскликнула бабушка Лю. — Никто у нас в деревне не может сравниться с вами». «Да какое же счастье быть старой разваленной!» — вздохнула матушка Дзя. Тут все рассмеялись. «Мне Фэнзэ сейчас сказал, что ты принесла зелень овощей, — продолжала матушка Дзя. Я распорядился их принять». — Уж очень хочется чего-нибудь свеженького, прямо с грядки, а то ведь мы все покупаем. — А мы деревенские рады бы отведать рыбы или мясо, только нам не по карману. — Ты нам не чужая, — сказала матушка дя и с пустыми руками мы тебя не отпустим. Если не брезгуешь, погости день два. У нас в саду тоже растут фрукты. Завтра ты их отведаешь и домой немного возьмешь. «По крайней мере, не будешь думать, что зря навещала родственников». Увидев, что матушка Дзя в хорошем расположении духа, Фэнзе тоже принялась уговаривать бабушку Люза ночевать. «У нас, конечно, не так просторно, как в деревне, — пошутила она, — но две комнаты пустуют. Поживете у нас несколько дней, расскажете нашей почтенной госпоже деревенские новости и какие-нибудь истории. Девочка моя, ты уж не смейся над нею!» «Деревенские вряд ли могут понять твои шутки», — сказала матушка Дзя, и, обернувшись к служанкам, велела принести фруктов для Бонера. Но мальчик к ним даже не прикоснулся, до того робел. Тогда матушка Дзя распорядилась дать ему денег и отвезти играть с мальчиками-слугами. Тем временем бабушка Лю выпила чаю, и рассказала матушке Дзя несколько историй, о которых она либо слышала, либо сама была очевидицей. Матушка Дзя слушала с большим интересом. Фэнзэ распорядилась пригласить гостю к ужину, а матушка Дзя велела отнести ей самые любимые свои блюда. Фэнзэ сразу догадалась, что угодила старой госпоже, и после ужина послала к ней служанку спросить, какие будут распоряжения насчет старухи. Юань-Ян приказала отвезти бабушку Лю искупаться, взяла первую попавшуюся под руку одежду и велела отнести старухе. С бабушкой Лю никогда не происходило ничего подобного. Она быстро искупалась, надела чистое платье и снова отправилась к матушке Дзя, придумывая на ходу, чтобы еще ей рассказать. Спустя немного пришел Бау Юй с сестрами — Никому из них прежде не доводилось слышать таких занятных историй. Даже слепые рассказчики не могли сравниться с бабушкой Лю. Неграмотная деревенская старуха многое повидала на своем веку. Видя, с каким вниманием ее слушают и старая госпожа, и барышни, она радовалась и, чтобы позабавить хозяев, рассказывала, и что было, ничего не было». «Мы круглый год работаем в поле и в огороде, и дня в день пашем землю, сажаем овощи. Весной, летом, осенью, зимой, в любую погоду, несмотря на ветер и снег. У нас нет ни минуты, чтобы посидеть, поболтать, вот как вы. От жары мы скрываемся в шалаше» и то лишь когда даем лошади отдохнуть но даже за это короткое время каких только не наслушаешься историей к примеру прошлой зимой несколько дней кряду шел снег и толщина его доходила до трех четырех чий «В тот день я встала чуть свет и только собралась выйти из дому, как вдруг слышу снаружи какой-то треск, будто хворост кто-то ломает. Я подумала, это воры, и выглянула наружу, смотрю, стоит кто-то чужой, не из деревенских». «Наверное, путник», — высказала предположение матушка Дзя. «Азя согреться негде, вот он и решил наломать хворосту и развести костер». «Такое бывает, ничего удивительного!» «В том-то и дело, что не путник», — возразила бабушка Лю. «А то и вправду удивляться было бы ничему Ни за что не угадайте, кто это был. Барышня, лет семнадцати-восемнадцати. Волосы гладко зачесанные, блестят, будто масляные, одеты в ярко-красную кофту и белую юбку из узорчатого шелка». «Не волнуйтесь, старую госпожу, не пугайте!» — крикнул кто-то в этот момент снаружи. «В чем дело?» — переполошился матушка Дзя. «На конюшне в южном дворе случился пожар», — доложил девочка-служанка. «Но его потушили». Матушка Дзя, беспокойная по характеру, вскочила с места и, поддерживаемая девушками, вышла на галерею. «В юго-восточной стороне что-то слабо светилось». Матушка Дзя приказала вас благовония и молиться Богу огня. Огонь уже сбили, не беспокойтесь, почтенная госпожа, сказала, подбегая к ней госпожа Ван. Идите к себе. Бао Ю между тем спросил бабушку Лю: а зачем эту девушку на снегу хворост сломала и костер разводила? Она замерзла или, может быть, простудилась? А молчи! прикрикнула на него матушка Дзя. Только заговорили о хворосте, как вспыхнул пожар а ты пристаешь с расспросами. Поговорим лучше о другом. Бао-юю не понравилось, что его одернули, но перечить он не посмел. Бабушка Лю между тем собралась с мыслями и продолжала свой рассказ. К востоку от нашей деревни живет старушка. Ей уже девяносто лет. Ест она только постную пищу, каждый день читает молитвы, и тем снискала милость Бодхисатвы Гуанинь. Однажды во сне Батьхисат явилась к ней и сказала, «Ты всей душой предана Богу, а внуков у тебя нет». Я доложила о тебе яшмуму владыке, и он сказал, что родится у тебя внук. Вообще-то у старухи это и был сын, а у сына тоже был сын, только он умер, когда ему было не то семнадцать, не то восемнадцать лет. — Видели бы вы, как его оплакивали. Но очень скоро родился еще сын. Нынче ему тринадцать сравнялся или четырнадцать. Румяный, пышный, здоровый, а какой умный. Вот и скажите после этого, что нет всемогущего Будды. Матушка Дзя в себя не могла прийти от изумления. Даже госпожа Ван, не очень-то верившая в чудеса, слушала с интересом. Но больше всех заинтересовала эта история Бао Юя. Он впал в раздумья, и чтобы отвлечь его, Тань сказала, «Сестрицу Ши Сян Юнь мы пригласили в наше поэтическое общество. А что, если к нам на одно из собраний придет твоя матушка полюбоваться хризантемами?» «В ответ на приглашение сестрицы Сян-Юнь бабушка обещала устроить в свою очередь угощение для всех нас», — ответил Бао-Юй. «Сначала побываем у нее, а там подумаем, что делать дальше». «С каждым днем становится все холоднее», — заметила Танчунь. «Не надо откладывать, ведь старая госпожа не любит холода». «Напротив», — возразил Бао-Юй. «Она очень любит и дождь, и снег. Как только выпадет первый снег, мы пригласим ее полюбоваться его хлопьями». Это будет замечательно, верно? А во время снегопада будем сочинять стихи. Так интереснее. — Сочинять стихи? — спросила Дайюй. — Лучше наломать хвороста и развести костер. Ее слова вызвали дружный смех, а бау нахмурился. Когда все разошлись, он отвел старухулю в сторону и стал подробно расспрашивать о девушке, которую та видела зимой. Бабушка Лю не знала, что сказать, но быстро нашлась. Это оказалось не святая, но все равно в память о ней на северной стороне деревни построили кумирню. Когда-то жил человек по фамилии... Старуха умолкла, словно припоминая. «Неважно, какая фамилия», — перебил ее Бауёй. «Вы доскажите историю, чем все кончилось?» а, «Так вот», — продолжала старуха, — «сыновей у этого господина не было, только дочь...» «Кажется, ее звали Жуей. Умная, грамотная, книги читала. Родители берегли ее, словно жемчужину. Но, увы, к семнадцати лет девочка заболела и умерла». Бауей в волнении глотнул слюну и спросил «А что было потом? потом?» Родители построили в память о ней кумирню, поставили ее статую и наняли людей, чтобы возле нее воскуривали благовоние. Но это было давно, те люди умерли. Кумирня пришла в запустение, а статуя обратилась в духа. Она не могла обратиться в духа, заметил бауй. Такие, как эта девушка, бессмертны, а митаба, вскричала бабушка Лю. А я думала, девочка приняла другой облик, ведь она часто гуляет будто живая. Вот и хворост наверняка, ломала она. «А у нас в деревне хотят разбить ее статую!» «Не делайте этого!» — вскричал бау -Юй. «Вы совершите великий грех!» «Как хорошо, что ты меня предупредил!» С притворной радостью воскликнула бабушка Лю. «Завтра, как только вернусь в деревню, всем об этом скажу!» «Моя бабушка и матушка очень добрые!» — произнес бау -Юй. «Да и все наши родственники тоже. Они всегда творят добро, строят храмы и ставят статуи». Я завтра же сделаю пожертвование и попрошу, чтобы вас назначили воскуривать благовоние перед статуей девушки. Мы восстановим кумирную статую и постоянно будем жертвовать деньги на благовоние». «В таком случае мне благодаря девушке перепадет несколько монет», — обрадовалась старуха. Бау Юй стал расспрашивать, в какой именно деревне находится кумирня, далеко ли до нее. Бабушка Лю отвечала первое, что приходило в голову, но Бау Юй принял ее слова на веру и всю ночь думал об этой истории. А утром он дал Баимину немного денег, со слов старухи объяснил, куда ехать, и решил действовать, как только Баймин вернется и расскажет, как обстоят дела». Слуга долго не возвращался, и Бауюй себе места не находил от волнения. Лишь на закате появился Беймин в веселом расположении духа. Ну что? нетерпеливо спросил Бауюй. Вы все неправильно объяснили. С улыбкой проговорил Беймин. Вот и пришлось мне искать. Разрушенный храм действительно есть только совсем в другом месте в северо-восточной стороне деревни. Бабушка Лю уже старая могла перепутать, сказал Бауюй просияв. Расскажи лучше, что видел. «Ворот храма выходят на юг, они сломаны. Я чуть не лопнул от злости, пока их нашел. Думал, бросить все и вернуться домой». Зато, увидев кумирню очень обрадовался, но, глянув на статую, едва не свалился на землю. Она и в самом деле словно живая. «Еще бы!» — скричал Бао «Ведь она может превращаться в человека». «Но это никакая не девочка!» — воскликнул Баймин и даже руками всплеснул. «Это богиня Оспы с черным лицом и рыжими волосами!» «Дурак!» — крикнул Бао и плюнув с досады. «Даже такого простого поручения не смог выполнить. Вы наверняка все это из книг вычитали». «Или всяких бред наслушались, господин!» — заявил слуга. «А я виноват!» «Ну ладно, не сердись, — примирительно сказал бау -Юй. Будет у тебя свободное время, поищешь еще. Может быть, старуха все выдумала? Тогда дело другое. А если это правда? Неужто не хочешь совершить доброе дело? Ведь оно тебе в будущем зачтется. Сделай, как я говорю, и получишь награду». Едва он успел вымолвить эти слова, как на пороге появился мальчик-слуга, дежуривший у вторых ворот, и доложил, «Барышня из комнат старой госпожи ждет второго господина». Если вам, дорогой читатель, интересно узнать, кто пришел, прочтите следующую главу.